15. Вскоре это превратится в победу, в ещё одно дополнение к череде длинной в десятки лет. Развёртывание было приведено безупречно, беззвучное наступление под прикрытием постановщиков помех отключающих сенсоры и бушующей бури. Но всё же Вальдор продолжал сражаться в своей безупречной, несравненной манере, ощущая привкус пепла в воздухе. У шатан, верный своим принципам, не отступал ни на дюйм. Он с рёвом нанёс удар, и плащ, истекающий сырой плазмой и расщепляющего огня, оставил на броне грязные полосы этой мерзости, а его энергоблок задымился. Остальные громовые воины сделали то же самое, врываясь во вражеские ряды и разряжая оружие, прежде чем взмахнуть потрескивающими клинками. С гребня горы быстро прибыло подкрепление, мчась вниз по склону, чтобы вступить в бой. Впереди неслось множество танков, бороздящих грязные сугробы и пронизывающих ночь сверкающим огнём спаренных лучевых пушек. Это было так доблестно и так агрессивно, словно их кто-то попросил об этом. Именно такими их создал сам император, и они никогда его не подводили. Должно быть они, как и Вальдор, в какой-то степени знали, что это будет концом для них. Всего лишь одна из нескольких последних долгих и грязных остановок перед тем, как их эра угаснет. Но даже несмотря на это, они рьяно сражались, решив покинуть страну так же, как и взошли на неё, необузданными, брызжущими слюной гончими объединения, с чьих пастей стекала пена и кровь. Что же это за создание, а, Константин? крикнул Ушатан, зарубив одного из них и переступив через испепелённый молнией труп. Они дерутся так, как будто страдают от запора, прямо как ты. Вальдор понимал, что он имел в виду. Они всё ещё оставались зелёными и неопытными. Их тела кровоточили от последних имплантов, а мышцы раздражающе противились первому отмеченным силовой броне. Их мозги были изранены и инфантильны, опустошены несовершенной психической обработкой, а их оружие совсем недавно связали с духами машины и дублирующими системами в тактических шлемах. Так много суеты, так много потенциальных поражений, но всё же они собирались выиграть битву, поскольку, действуя сплочённо, они уже нагоняли ужас. Они будущее, мрачно ответил Вальдор, пронзая шатающегося громового воина чередой ударов апокалиптического копья, оставляя части органов и металлические пластины у своих ног дымящейся кучей. Ангел смерти. Генерал-капитан приближался к примарху. Взрывы боеприпасов расцвели в воздухе, покрывая броню обоих угольками, и две армии сцепились вокруг них со всех сторон. Танки, приведённые у шатанам с таким трудом, отбивались, находясь в ловушке высоты и способности этих новых войск справиться с ними без посторонней помощи. Даже когда Вальдор повернулся лицом к следующему врагу, он мельком увидел, как один из ангелов сорвал башню бронетранспортера типа Змей и швырнул осколочные заряды в зияющую дыру. К тому времени, когда бой возобновился, эта машина превратилась в очередной чёрный остров, а тот, кто её взорвал, уже мчался к своей следующей цели. Надо же. произнес у шатан, тяжело дыша и размахивая своим широким палашом. «Мне они вообще не нравятся!» Вальдор поймал себя на том, что восхищается этим прямым как палка юмором. Ему всегда нравилась эта черта в громовых воинах, из них не вытянули человечность, чтобы превратить в то, чем они являлись. Их эмоции не были тусклыми, а их мечты не вырывали из сознания, оставляя увидать. Ему хотелось согласиться с этой мыслью, ответить чем-нибудь таким, что заставило бы их криво усмехнуться вместе, как и подобает воинам. Но, как обычно, он не смог придумать ничего подходящего. Всё, чем он располагал, факты дела и артефакты долго. Да и мне они не очень-то нравятся, произнёс Вальдор, пробивая латной перчаткой шлем имперского солдата, прежде чем наброситься на уже раненого громового воина. Но тем не менее, они здесь. Я думаю, что ты должен был предвидеть их приближение. "Ха", ответил Ушатан, пронзая клинком очередного ангела и отбрасывая его тело, бьющееся в конвульсиях, в сторону. Мы всегда знали, что происходит нечто важное. Он не считал нас за дураков, а может и считал. Глупо было так долго с этим соглашаться. Теперь, пошатывая, Сён приближался к Вальдору, пробивая себе путь с привычным грубым упрямством. Несмотря на всё это, Примарх получил повреждения. Эти противники, ангелы, не были похожи на добычу в силовых доспехах, с которой он так презрительно расправлялся ранее. Каждый из них сражался до конца. И в конце концов они бы схватили его, как стая волков медведя, но Вальдор не позволил этому произойти. У тебя не было выбора, произнёс Константин, пробиваясь к примарху и величева развернулся на месте, чтобы покончить с последним телохранителем у шатана. Повсюду вокруг двух лидеров бушевала безудержная битва, хоть и безжалостный маршал ангелов в сером перемалывал хребет вражескому контрнаступлению. Ни у кого из нас не было Ты так говоришь, словно об этом сожалеешь, ответил у шатан, неуклюже продвигаясь прямо на него, удерживая клинок двумёр руками в своеобразной и прямолинейной манере. Не говори, что передумал. Впервые они скрестили оружие, остриё меча заскрежетало о наконечник копья, и сила от столкновения размила дюжину бойцов вокруг них. После этого они яростно вцепились друг в друга, нанося удары, парируя, рубя и испытывая. Ни о чём не жалею, произнёс Вальдор, отталкивая громового воина назад одним резким движением. Только потому, что ты не можешь вспомнить, как это вообще делается, рассмеялся Ушатан, напрягая спину. Несмотря на свое бессилие и урон, нанесенный ему в бою, он все еще был вулканом бушующей энергии, противостоящей угасающему свету. «И все-таки мне было интересно, каково это — драться с тобой?» Вальдор оторвал его на плечник, разодрав металл и тем самым обнажив окровавленную плоть. После чего он нанёс удар, который мог бы снести Примарху голову, но тот увернулся в последний момент. Многие задавались тем же вопросом. Подметил Вальдор, отбрасывая Ушатана на несколько шагов назад. Так они мне говорили. Плечи Ушатана опустились, и он сплюнул кровь. Несмотря на это, он продолжал орудовать клинком, продолжая теснить Вальдора и блокировать удары. Думаю, что смерть настигла их всех, выплюнул он, пытаясь выдавить ещё одну мрачную улыбку. В конце концов, она придёт за каждым из нас. Но не за тобой, ответил у шатан, отступая и вкладывая всю силу во внезапный рывок, который на мгновение остановило палоническое копье, удерживая его за потрескивающей сетью избыточных электроразрядов. Впервые их лица находились так близко, безликая маска из чистого золота и грубая чугунная решётка шлема. Я всегда знал, что ты нас всех переживёшь, потому что видел, что ты сделал со стальными нами. Эти ангелы будут сражаться за тебя в данный момент, но однажды они поймут, кто ты такой. Они увидят, что ты идёшь за ними, но будет слишком поздно. Мы все расходный материал, каждый из нас, кого он создал для этих войн, все, кроме тебя. Вальдор вырвался из захвата и отбросил его назад, собравшись с духом. Он чувствовал, как прилив сил струится по его сухожилиям, наполняя знакомым холодным боевым совершенством. Он даже мог предвидеть конец этого противостояния. Возможные исходы быстро убывали, безжалостно сужаясь до сингулярности очередной победы. Я ничто, возразил Вольдор, обнаружил, что произнёс эти слова яростнее, чем планировал. Всего лишь инструмент, который отбросят в сторону, как только он исполнит свою функцию. И какую уже, знаешь ли ты её вообще? Или ты просто подыгрываешь в надежде, что всё станет очевидным несколько позже. В этот момент Вольдор и обнаружил брешь оплошность уставших рук, тяжёлых от молочной кислоты. Он бросился в атаку, взмахнул копьём и нанёс точный, смертельный удар. У шатан попытался парировать и почти смог это сделать, но атака была просто идеальна, и пылающее остриё оружия пронзило нагрудник примарха, отбросив его назад. Ушатан взревел, хватаясь за древко копья Вальдора и пытаясь освободиться от него, но к этому времени расщепляющий заряд уже разошёлся по примарху, испеляя то, что осталось от его доспеха и сжигая тело изнутри. Вальдор отбросил его на заснеженную землю древком копья. Сотрясающий удар, от которого пошла волна, заплясавшая по окрестностям, сломал позвоночник Ушатана. Облаченные в серые ангелы с хладнокровием подались вперед к ним обоим, оттесняя последнюю из разномастных армий примарха назад к горному хребту, оставляя за собой горящие корпуса техники и замерзающие трупы. Вальдор отключил расщепляющее поле своего копья и опустился на колени рядом со своей жертвой. Он сразу достал из-за пояса длинный кинжал. У сатана, увидев это, сразу же издал последний сухой смешок. Милосердие, да? Лицо исказилось от боли, пока он хрипел. Вблизи на его обнажённой коже виднелись чёрные отравленные прожилки. Последнее оскорбление. Ты всегда был жалким ублюдком. Вальдор приставил острие ножа к сердцу противника. Из-за горящего прометия снег падал вокруг коричневыми хлопьями. «Я говорил то, что подразумевал, лорд Примарх», — произнес он. «Мне это не доставляет никакого удовольствия. Ты был одним из лучших командиров». «А кто теперь поведет твои новые игрушки? Будут ли у них свои командиры?» «Нет, они потеряны». Хм, чем лучше для тебя. Выши лорд была права. Ты не выносишь конкуренции. Это не было моей виной. Конечно же нет. У шатан судорожно сглотнул, выкашливая густую кровь. Знаешь, когда мы были в Мауланцэн, и я сказал, что мне тебя жаль, я не шутил. Я совершенно не пытаюсь тебя взбесить. Мне действительно жаль тебя. Вальдор положил руку на рукоять кинжала и замер на мгновение. Я жил, генерал-капитан, прохрипел Ушатан. Это было кратко и болезненно, но клянусь всеми девятью кругами ада, я жил. Я бы предпочёл, чтобы всё было именно так, а не так, как у тебя: ни радости, ни ненависти, ни страха, нирушимой безразличие, бессмертной и бесстрастие. Как только Вальдор приготовился надавить, он внезапно увидел далёкое будущее государство, вырвавшееся из реальности в холодные залы неведомого времени, где сама галактика погрязла в сражениях, и целые миры были брошены в пламя. Будущее, где на волю вырвались чудеса и безумие, с воплем пробивавшиеся сквозь арку реальности. Будущее, где основы физики трещали от жадного потока ужасающего абсурда, а он всё оставался таким же неизменным, таким же холодным, чистым, непоколебимым и неспособным испытывать что-либо, кроме вездесущего давления бесконечной ответственности. Что же осталось в тебе, Константин? У шатан тяжело дышал, пузырьки крови просачивались между его обожжёнными губами. Что такого он может отнять у тебя, чего ещё не отнял? Вальдор глубоко вздохнул, после чего вонзил кинжал, положив конец смукам примарха. Какое-то мгновение он оставался безучастным, склонив голову, пока вокруг него бушевала буря и покрывала землю тонким слоем бледно-серого падающего снега. Он медленно вынул кинжал. Ничего, ответил Вальдор едва слышно. Совсем ничего. Сам он спрыгнул с шатающейся платформы и упал, врезавшись прямо в разрушающуюся конструкцию стены. Он пронёсся сквозь ряды склянок, сбивая их и поднимая сверкающую волну стекла во вспыхивающее пламя. Меньше секунды он провисел над бурлящей плазмой, подобно пылинке аурамита, несущейся навстречу разрушению. Именно в этот момент он в последний раз и увидел тело Астарты, прежде чем оно кануло в небытие. Платформа закрутилась, словно фитиль в пламени, после чего всё взорвалось в бурлящем окружении света и жара. Даже несмотря на превосходную броню, взрывная волна кромешного ада была оглушающей. Зрение резко отключилось, и он не видел ничего, кроме ослепительно белой вспышки, а тактические сенсоры утонули во взвесе искажений. Самонас смутно ощущал разрушающиеся полки, как только пытался использовать их для замедления своего спуска, вжимаясь в металлические пластины, чтобы его падение было хоть чуточку менее сокрушительным. Когда он наконец-то соприкоснулся с ракритовым полом, то ощутил себя так, словно в него врезался неуправляемый грузовик. Обе ноги вспыхнули в агонии, и он почувствовал, как ломаются кости. Тяжёлые куски металла с грохотом падали вокруг него, хлопая подобно дождю из лавы среди плавившегося и бурлящего мира магмы. Постоянные привязки к окружению у него не было. Кустодий был ослеплён мерцанием пламени со всех сторон, оглушён грохотом и шумом приближающегося взрыва. Он мог лишь представить, что творится вокруг него. Колбы взрываются, выбрасывая в кипящее пламя своё бесценное содержимое, где оно испарялось ещё до того, как расплавилось стекло. Всё находилось на неопределённой границе газа и жидкости, и воину при движении казалось, что он плывёт по ядру звезды. И всё-таки, даже теперь, посреди этого почти бесконечного разрушения, старые установки не теряли своей власти. Провал это провал. Сам она сполз вперед, повинуясь инстинкту, пробираясь на ощупь сквозь пламя в ту сторону, где, по его мнению, должен был находиться выход. Динамики в его наушниках наполнились ревом преисподней, заглушая его собственные сдавленные вздохи агонии. Он чувствовал удары обломков по всей спине, ощущал и разъедающий кожу жар, проникающий в места повреждений брони. И всё же, каким-то образом ему удалось достичь порога. Самона сперевалился через него как раз в тот момент, когда конструкция позади него начала обрушиваться. Даже сквозь бушующее пламя он слышал треск колон хранилища, падение древних несущих стен, грохот обломков, падающих в воронку, созданную местью Астарте. Он ощущал, как его пульс учащается, а сознание колеблется. Каждое последующее движение было новым мучением, терзанием его уже умерщвлённой плоти. Слишком медленно. Конечности словно были налиты свинцом. Он снова попытался поднять руку, но попытка не увенчалась успехом. Что-то тяжёлое с хрустом упало на него сверху, пробив дыру в остатках его брони, и самонос закашлялся кровью под шлемом. Всё, что он мог видеть сейчас лицо Астарта, странная смесь опустошённости и торжества, свернувшаяся в безумии, которое начало разрушать дело всей её жизни. И это было самым худшим из всего, что произошло. Он никак не мог выкинуть этот образ из головы и вдруг понял, что это будет последнее, что он когда-либо увидит. В этом и заключалась горькая ирония, презрение смертного, отмечающее его неполноценность. Но он ошибался. Дорожащим сознанием к кустуди почувствовал, как кто-то схватил его за сломанные запястья и потащил вперёд. Ярость преисподней ничуть не ослабела, но сквозь шум и рёв пламени он начал различать тёмные очертания. Воины, закованные в доспехи, сражались с обратной тягой, уводя его от опасности. К тому времени, как они добрались до первой из охраняемых комнат, сам он начал потихоньку приходить в себя. Боля казалась почти всепоглощающей, и её часть порождала восстанавливающееся себя тело, прижигая раны и борясь с ожоговой инфекцией. Кустоди почувствовал, как кто-то стёрнул с него шлем, и понял, что он заморгал и зашёлся ещё более сильным кровавым кашлем. Он вновь находился в темнице, достаточно высоко от отских жаровин, но следы разрушения окружали его. Мол задрожал, и смрад Гарри сделал воздух едким. «Жить будет!» Самоносу удалось расслышать слова сквозь туман, но он не узнал говорившего. Только когда в поле зрения вновь появилось лицо в шлеме, он признал в нем одного из своих воинов. Конечно, это должен был быть кто-то из его собственного ордена, ни одна другая душа не смогла бы противостоять пламени. «С вами был кто-нибудь еще?» – прозвучал вопрос. Он знал, что это значит – кустодии или воины, способные спастись. Сам он нас слабо покачал головой. Чувство и контроль возвращались к нему, сражаясь с болью. «Хранилище!» – начал было он, шевеля обугленным языком. «Уничтожены!» – последовал бесстрастный ответ. «Ничего не осталось!» Самонасыт кинул голову назад и сильно ударился о камень. Значит, так оно и было. Целая операция, подготовка всё впустую. Его бдительность оказалась бесполезной, и враг нанёс удар в самое сердце Империума, уничтожив величайшее сокровище. Придётся заплатить за это, пробормотал он, находясь в предобморочном состоянии. У всего есть цена.